Во-первых, стиральная машина «Вятка Автомат» действительно обладает всеми качествами, указанными в ее рекламе. И во-вторых, в случае попадания в нее вместе с грязной рубашкой милицейского удостоверения, последний после стирки превращается в красную картонку с полным отсутствием признаков внутреннего содержимого. Машина ухитрилась смыть даже усы с моей фотографии, вследствие чего я тоже был вынужден их сбрить.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 то пожизненно я должен буду оставаться в славном управлении внутренних дел города Санкт-Петербурга. Потерпевшему было лет 30, и в отличие от меня он был невысок и обладал небольшим животиком, черными усами и модной модельной стрижкой. Из его одежды следовал логический вывод, что в материальных средствах он более чем не стеснен, и чем прикрыть зад у него найдется. На мужчине была надета фирменная футболка Nike, или, как я ее называю, Нике американские слаксы и турецкие легкие тапочки. Пройдя в комнату, я понял, что и вся обстановка в квартире говорит о хорошем материальном состоянии нашего друга. Провалившись в мягкое кресло, я осмотрел финскую стенку, оценил персидский коврик на полу и приготовился выслушать очередную страшную историю. Мужчина сел в кресло напротив. «Молодой человек», — начал он, — «понимаете ли, я попал в очень неприятную историю». «Для начала давайте представимся», — перебил его я. «Моя фамилия, к примеру, Ларин, и зовут Кирилл Андреевичем. А вас?» «Ах, да, простите, я немного волнуюсь. Барзых Игорь Юрьевич». «Слушаю вас. Я работаю в коммерческих структурах в сфере оптовых поставок. Название нашей фирмы вам ничего не скажет, потому что мы открылись недавно и развиваемся, увы, медленнее, чем бы нам хотелось. Я живу с женой, сейчас она на море, отдыхает по путевке в Болгарии». «Я-то позволить себе этого не могу. Вкалываю по 12 часов. Детей нет». Игорь Юрьевич достал сигарету и закурил. Руки слегка дрожали. «Не могу никак успокоиться». «Ничего, продолжайте». «Недели две назад мой знакомый, Харитонов Олег, попросил меня подержать у нас на складе большую партию аппаратуры, видики и магнитофоны. У нас есть склад от фирмы». «Склад хороший, охраняемый, но так как за охрану надо платить в зависимости от ценности товара, то часть аппаратуры, примерно 100 видаков и около 200 магнитол, я перевез домой. У меня сейчас как раз комната пустует, и составил туда всю аппаратуру. Двери, как вы видели, у меня металлические, поэтому варья я не боялся». Олег не возражал. «Сам он живет в общежитии, копит на квартиру, и склада у них пока нет». Их фирма закупила партию видеомагнитофонов «Фунай» и магнитофонов Ташиба, кажется, в Москве. Ну и пока они не сделают оборот, распихивают аппаратуру по разным местам. Понятно. Дальше. Он договорился со мной на три недели. Разумеется, в квартире бесплатно и по такси на складе. Уже как две недели все было нормально, а вчера и произошла эта история. Где-то в час дня, когда я приехал на обед, мне позвонила одна моя знакомая. Я сразу хочу оговориться, надеюсь, эта сторона вопроса останется между нами. Вы понимаете, я женатый человек и лишние пересуды ни к чему». Я кивнул. «Так вот, знакомую звать Катей. Не скажу, что у меня с ней какие-либо близкие отношения, просто раньше мы учились в одной школе. Потом был маленький роман, закончившийся ничем, а затем наши дороги разошлись. Изредка она звонила мне, поздравляла с днем рождения. Последние лет пять мы вообще не виделись поэтому вчера я был очень удивлен, услышав ее голос. Она спросила, как дела, немного рассказала о себе, а потом попросила меня составить ей компанию в ресторан, объяснив, что ее пригласила подруга с каким-то хахалем, а у нее нет пары. Говорит, посидим, вспомним юность, потанцуем. Ну, я, может быть, в другое время отказался бы, но жены сейчас не было. Работа осточертела, а тут представилась возможность чуть-чуть расслабиться. Короче, согласился. Мы встретились по ее просьбе на станции метро «Владимирская». Туда же подошла и вторая пара, кажется, Наташа и Сергей. Поймав тачку, мы поехали в метрополь. Сели, выпили, потом потанцевали, потом еще выпили. Ну, вы в ресторанах, наверное, бывали, что вам объяснять? Там к нам еще пара подсела. Вернее, двое молодых людей лет по 20. Они откуда-то Катю знают. В общем, призвились мы немного, часиков до одиннадцати вечера, а потом один из бойцов этих и говорит. «А что, ребята, не махнуть ли нам в баньку? Могу, мол, сауну организовать». Женщины наши сразу цепились: «Поедем, поедем, хотим очень». Я, естественно, возражать не стал. Все-таки один раз живем. Можно и расслабиться. Махнули одним словом. «Вышли мы из метрополя, поймали две тачки и рванули. Я уже изрядный был. Уснул в машине слегка, поэтому куда ехали, не помню. Очнулся уже в парной. Голый. Рядом Катька, что интересно, тоже голая. Тут же Сережа с Наташей. Ребят, правда, не было. Ну, мы попарились, потом в бассейн, все нормалек было». «С чем нормалек?» «Ну, совсем. Как говорится, терапией ниже <с> пояса». «Понятно».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 Названивался, и ни ответа, ни привета. Потом решил милицию вызвать. «Помогите, через неделю аппаратуру вернуть надо. Не верну, последнюю рубаху снимут». «Веселенькая история», — подумал я. «Он, значит, парился, трахался, водку в ресторации жарал, а я теперь искать какую-то аппаратуру должен? Не люблю я такие заявы». «Ну, понимаю, дадут сзади по башке в подъезде и обчистят. Никуда не денешься, как говорится».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 Что десять дел у следователя, что одно, зарплата-то постоянная. Вот и идет война между уголовным розыском и следствием. И хотя по логике вместе с преступностью бороться должны, они все время палки в колеса друг другу засаживают. Непонятно, кому все это нужно. Как будто специально кто-то все это выдумал. Поэтому, когда по телеку следователь Знаменский с опером Томиным в засаде на пару сидят, может смело выключать телек. Туфта это все. Ладно, если еще водку хлещет вместе, тут я могу поверить. Томин заинтересован кражу раскрыть. Знаменски нет. Это в жизни, конечно. В кино-то оба грудью на бандитов, но, впрочем, это наша кухня, и вам она не интересна. Я встал и прошел в комнату, где когда-то лежали безвременно пропавшие видики. Что я хотел там найти, я и сам не знал. Но надо изобразить перед пострадавшим кипучую деятельность и живой интерес. Я смотрел все углы. Снял со шкафа фотоувеличитель, заглянул под висящий на стене ковер, потом опять поставил фотоувеличитель на шкаф. Барзых внимательно следил за моими манипуляциями, понимающий кивал головой и часто вздыхал. Ничего нового сей осмотром мне не дал, за исключением, может, того, что я вытер подошву своих кроссовок об импортное покрывало кровати, когда лазал за увеличителем, поэтому они теперь стали немного чище. Вернувшись в комнату, я опять упал в кресло, Вкратце записал историю на бумагу, дал борзых расписаться и с тяжелым сердцем покинул квартиру. На сердце было тяжело от того, что из-за оформления кражи я пропустил первый тайм футбольного матча «Россия-Греция», а повторять завтра не будут. Выйдя за дверь, я немного задумался. Как сказано в учебнике «Криминалистики», одним из первых мероприятий по раскрытию преступлений является своевременное установление возможных свидетелей злодеяния. В данном случае установить тех самых свидетелей можно было одним способом – обойти все квартиры подъезда. Но в моей практике существовало два метода проведения поквартирных обходов – формальный и неформальный, в зависимости от того, что надо было узнать. При формальном я просто брал ручку и писал справку в материал о том, что проведенный обход положительных результатов не дал. В случае неформального обхода я обзванивал соседей, ничего у них не узнавал и снова писал справку аналогичного содержания. В сегодняшнем случае я решил воспользоваться методом номер один, логично рассудив, что все нормальные люди ночью спят и просто не могут видеть, как из квартиры соседа выносят сотню видеомагнитофонов и прочей техники. А если же кто и страдает бессонницей и смотрит в окно, то в такой темноте все равно отличить легковую машину от транспортного вертолета не сможет. Так что вряд ли бы я узнал, на чем вывезли имущество борзых.